Пиво в Египте, как и в Месопотамии, было напитком первой необходимости. В уже упомянутой повести обличения поселянина» злополучный поселянин, ограбленный чиновниками, приходит искать правды у главного управителя угодий и взывает к его совести. «Ведь необходимое для тебя пропитание имеется в твоем доме кувшин пива и три коровая хлеба». Дальше пива и хлеба фантазия бедняка не идет. Надо полагать, что рацион управителя этим не ограничивался. Но интересно, что весьма добродетельный и не склонный к пьянству поселянин пиво ставит на первое место среди необходимых продуктов. Пиво делали не только из ячменя, но и из пшеницы и из эммера. Иногда в сусло добавляли финиковый сок и пряности. В отличие от еды, некоторые виды которые сравнительно неплохо сохранились в гробницах, От древнего пива до сегодняшнего дня мало что дошло. Но анализ осадков на дне кувшинов помог определить, из каких злаков пиво было изготовлено. Выяснилось и то, что египтяне пользовались очень высококачественными пивными дрожжами. Пивоварни сосуществовали рядом с пекарнями, потому что для приготовления пива сначала надо было испечь хлеб. В далекой древности, когда процесс соложения еще не изобрели, это был просто непропеченный хлеб. Потом египтяне догадались, что напиток получится значительно удачней, если его делать из проросшего ячменя. Зерна смачивали водой и давали им прорасти. Потом их сушили, размалывали и готовили тесто, из которого выпекали хлебы. Хлебы эти должны были сверху покрыться золотистой корочкой, но внутри оставались непропеченными. Их крошили, заливали водой или финиковым соком и оставляли бродить, а потом протирали и процеживали. Уже в древнем царстве было известно четыре сорта пива. Один из основателей алхимии, Зосима Панаполит, живший в Египте на рубеже третьего и четвертого веков нашей эры, оставил подробный рецепт местного пива. Авторы настоящей книги не смогли выяснить, был ли этот рецепт частью алхимических штудий знаменитого ученого, или же был записан в рамках его отдохновения от трудов». Так или иначе, Зосима пишет. «Возьми тщательно отобранный мелкий ячмень, в течение суток вымочи его в воде, а потом рассыпь его на день в хорошо проветриваемом месте. Потом намочи его весь еще на 5 часов, затем переложив в сосуд с ручками, дно которого продырявлено наподобие решета». Из последующего текста не вполне понятно, зачем понадобилось решето. Современные исследователи полагают, что в нем зерно сушили и провеивали, чтобы отделить горьковатую шелуху. Далее Зосима сообщает, «Остаток зерна нужно измолоть и приготовить из него тесто, добавив дрожжи, как это делается в хлебопечении. Затем все ставят в теплое место, и как только масса достаточно перебродит, ее прожимают через грубую шерстяную ткань, или частое сито, причем сладкая жидкость собирается в сосуд. Другие, однако, кладут слабо пропеченный хлеб в наполненный водою сосуд и подогревают его, но не доводят до кипения. После этого сосуд снимают с огня, пропускают содержимое через сито, еще раз подогревают жидкость и после этого убирают. Сохранились и другие рецепты, и по этому поводу мы хотим предостеречь современных любителей пива от бездумного их воспроизведения. Так в некоторых переводах на современные языки утверждалось, что египтяне добавляли в пиво ягоды мандрагоры. Неизвестно, скольким поклонникам старинных рецептов стоило, если не жизни, то здоровье, это ошибка переводчиков, пока не было установлено что слово, которое ранее переводилось как мандрагора, на самом деле означает «красная охра». Впрочем, добавлять в пиво охру без консультации со специалистами, не египтологами, а диетологами, мы тоже не рекомендуем. Вино египтяне пили с древнейших времен, хотя и не так повседневно, как пиво. Иероглиф обозначающий давильный пресс, был в употреблении еще во времена первой династии, в начале третьего тысячелетия до нашей эры, на самой заре египетской государственности. От той же эпохи сохранились и первые кувшины для вина. А на стенах гробниц часто встречаются сцены сбора винограда и изготовления вина. Египтолог и химик Альфред Лукас пишет – Я не знаю ни одного зарегистрированного случая находки в какой-либо египетской гробнице остатков вина. Хотя винные кувшины и глиняные печати от кувшинов встречаются очень часто. Однако в некоторых кувшинах после испарения жидкости сохранился осадок. Я произвел анализы трех образцов таких осадков. Два из гробницы Тутанхамона и один из монастыря святого Симеона близ Ассуана. Обнаруженные при анализе карбонат и тартрат калия Соль винной кислоты Свидетельствуют о том, что это были осадки от вина Античные авторы много писали о виноделии Египта Причем точки зрения у них были на этот счет самые противоречивые Геродот утверждает, что в Египте совсем не знали винограда И что все вино там было привозным Плиний пишет о вине под названием «себеннис», которое изготовляли в Египте из трех сортов винограда самого высшего качества. Ученый считает его «замечательным по сладости и по его послабляющим свойствам». Что касается Афинея, то он и вовсе сообщает, что виноград и виноделие были впервые открыты именно египтянами, которых он считает склонными к пьянству. «Винограда, — говорит он, — в долине Нила так же много, как воды в Ниле. У разных сортов свои свойства, свой цвет, и сортов этих много». Кроме того, в Египте делали пальмовое и финиковое вино, а в одном папирусе упомянуто вино из гранатов. Иногда в вино добавляли морскую воду. Афиней писал, «Винок, которым примешивают немного морской воды, — не вызывают головной боли. Они расслабляют кишки, вздувают живот и помогают пищеварению. Но, видимо, морская вода помогала не всегда. По словам Плиния, египтяне, спасаясь от похмелья, ели вареную капусту и капустные семена. Афиней тоже упоминает эту традицию. Он пишет. О том, что египтяне действительно большие любители выпить, свидетельствуют и сохранившийся до наших дней обычай, существующий только у них. А именно, первым из всех кушаний за обедом они едят вареную капусту. Пили египтяне и медовую брагу. На стене одного из храмов Древнего Царства сохранился рельеф, где показан весь процесс ее изготовления. Ульи в Египте делали из тростника или использовали глиняные кувшины, положенные один на другой. Иногда их ставили на плот и сплавляли по нилу в поисках медоносных цветов. Рельеф показывает и сами ульи, и пасечника, который держит в руках наполненный медом кувшин и дует на пчел, чтобы они на него не садились. Другие пасечники отжимают соты, выдавливая из них остатки меда. Смешивают мед с водой и закупоривают будущую брагу в широких круглых каменных сосудах. Сегодняшний пасечник положил бы в медовую воду дрожжи. Вероятно, египтяне тоже добавляли что-то для брожения. Ели мед и просто так. И в этой жизни, и в загробной. На стенах гробниц встречаются изображения пасек. В фивах, в гробнице, жившего в 15 веке до нашей эры визире Рихмира, изображены кувшины с надписью «Мед», а в гробнице Тутанхамона стояли настоящие глиняные кувшины с надписью «Мед хорошего качества». Правда, настоящими оказались только кувшины и надписи. Что же касается меда, то его в них не оказалось. Вообще говоря, вопреки винни уверявшему, что мед если есть, то его сразу нет, мед не может исчезнуть бесследно даже из- за три с лишним тысячелетия – Хоть что-то, но должно остаться. Однако в горшках Тутанхамона сохранились лишь ничтожные следы какого-то сухого вещества. Причем анализ показал, что меда там нет и не было. А вот в другом алебастровом кувшине из той же гробницы археологи действительно обнаружили довольно много темного вещества – пронизанного сладкими светло-коричневыми кристалликами внутри и покрытого останками множества насекомых снаружи. Это мог быть мед или фруктовый сироп. Известно, что египтяне, как позднее и греки, и римляне, делали сиропы прежде всего из виноградного сока, который они выпаривали до густого состояния.